Принц собрался было ответить Траску, но в это мгновение в лагере Цурани запели трубы и загремели барабаны. Большой отряд воинов двинулся на очередной приступ замка. Выждав, пока неприятель приблизился на достаточное расстояние, катапультисты выстрелили из своих смертоносных орудий. Камни и огромные копья сеяли смерть в рядах Цурани, но те продолжали наступать. В бой вступили лучники. Сотни стрел косили вражеских солдат. Но оставшиеся в живых не забавляли шаг и бежали к стенам. Защитники замка сбрасывали вниз лестницы с поднимавшимися по ним солдатам. И все гибли, гроздьями падая с высоты. На голову находившихся внизу со стен летели камни и стрелы. Лилось кипящее масло. Но цурани продолжали атаку. Аруто быстро приказал своим воинам перегруппироваться и укрепить позиции на тех участках стены, где атакующие наступали наиболее решительно. Солдаты бросились выполнять его команду. Стоя на узком валу западной стены, Аруто безустали, Вздымал свой тяжелый меч, кроша головы Цуране, поднимавшихся по деревянным лестницам. Но даже в полу отчаянного сражения он не переставал следить за всем, что происходило по обе стороны от него, и продолжал выкрикивать команды и отдавать распоряжение воинам. Он видел, как безоружный Ама-Страск сбил вражеского воина со стены ударом своего громадного кулака, а затем оброкинул прислоненную к зубцам лестницу. После этого моряк нагнулся и поднял свою абордажную саблю таким небрежным, исполненностью внутреннего спокойствия жестом, Словно только что не нароком обронил её. Гарна стремительно перебегал от одного конца стены к другому, разяц сура не отдавая распоряжений и подбадривая изнурённых воинов. Горота с помощью двоих солдат опрокинул тяжёлую лестницу и устало тёр пот со лба. Внезапно один из воинов вырнул свой меч и стал медленно сидеть на узкой вал стены. Из груди его торчала суранийская стрела. Он закрыл глаза и привалился спиной к высокому зубцу, словно для того, чтобы немного вздремнуть. Внезапно до него донёсся крик Гардена. "Ваше высочество, они поднялись на стену!" Арута взялся туда, куда указывал мастер клинка. Около дюжины цураней овладели северным краем крепостной стены, оттеснив солдат Крадии к её середине. Они не давали крадийцам подступиться к завоёванному ими участку. Снизу, по приставным лестницам, к ним уже поднимались воины в ярких доспехах. Арута, стремяглав, бросился на неприятельских солдат. Воины теснёны к середине стены, проводили его землёными взорами. Принц ударом меча рассек шлем, первую и сбросившуюся на него цуранья. Тот свалился во двор замка. Сзади на помощь Арути уже спешил Великан Гарден. Арута бросился на плотного, приземистого цуранья, и сильным ударом по щиту столкнул его со стены. «Закройте!» — крикнул он, подняв над головой свой меч. «За королевство!» И снова бросился в атаку. Солдаты гарнизона, оправившиеся от растерянности, заторопились к принцу и Гардену. Сурани, которых родейцы начали теснить с обеих сторон, даже не попытались спастить бегством, и все до одного были убиты и сброшены с высокой стены. Приступ не удался. А Рота отер полцебла и взгнул вниз на громоздившиеся у подножья стены тела вражеских солдат. Из лагеря Сурани послышался сигнал трубы. И атакующие отступили к своим позициям. А Рота посмотрел на восток. Лишь теперь он осознал, что страшная ночь миновала, и на смену ей пришло солнечное утро, Никогда в жизни он ещё не чувствовал себя таким усталым. Повернувшись к лестнице, которая вела во двор, он внезапно поймал на себе восхищённый взоры солдат, которые только что сражались бок о бок с ним. Один из воинов громко крикнул: "Да здравствует Арута! Да здравствует принц Крадиски!" Крика тут похватили и остальные. С низом вторили воины резерва, а ото всюду доносилось восторженное: "Арута, Арута!" Принц повернулся к Гардану и с недоумением спросил: "В чём дело?" Семнако живон улыбко пояснил. Они видели, как отважно вы сражались в Туране. "Солдаты в восторге от вашей храбрости, принц. Ведь вы могли бы, подобно многим другим на вашем месте, попросту сидеть за их спинами. Теперь же всего и на гарнизоны, предавым душой и телом вашего сочництва". Арута поднял руку, и приветственные крики смолкли. Саадат из-за этого вдыхания ждали, что наответит им. "Вы оправдали мои надежды", проговорил принц. "И не запятнали честь и защитников края". «Я горжусь вами!» Солдаты вновь разразились одобрительными криками. А рота подошла к Гардену. «Мы ставь караул на каждую из стен. Остальным, надеюсь, можно будет немного передохнуть. Но, боюсь, недолго нам придется праздновать победу». Словно в ответ на его слова передовой отряд Суране вновь выстрелился в шеренгу. Во вражеском лагере раздались крики. Им вторило пение труп и барабанный бой. «Неужели они снова пойдут на приступ?» Вяло пробормотала рота. От усталости у него едва ворочался язык, но намерения Цурани оказались совершенно иными. Из струи вышел офицер в ярко-синих доспехах и маршевым шагом направился к стене замка. Пройдя несколько метров, он остановился и вытянул руку в сторону крепости. В ответ на это из расположения Цурани раздался оглушительный рев тысяч голосов. Офицер снова двинулся вперед, останавливаясь через каждые несколько шагов и указывая на западную стену замка, И всякий раз при этом цурани, выстроившиеся у своих палаток в боевом порядке, оглашали окрестности пронзительными криками. «Что это?» — удивленно спросила Рота. «Вызов? Насмешка? Как все это понимать?» Цуранийский офицер, приблизившись к замку на расстоянии полета с стрелы, в последний раз поднял руку и повернул назад поглушительный рев своих товарищей. «Нет, Ваше Высочество!» — ответил Ама Страск, наблюдавший за происходящим с довольной ухмылкой. здаётся мне, они решили таким образом выразить восхищение нашей храбростью. Он покачал кудрявой головой. Ну и странный же они народ. Будь я трежды не латин. Аруто устал кивнул. Нам с ними никогда не удастся понять друг друга. Гарден положил ладони на плечо принца. Так знать, ваше высочество. Смотрите-ка, они уходят в свои шатры. Мы стоев часами для наблюдения за крепостью, Цурани и в самом деле скрылись в палатках. Гарден с недоумением проговорил: А я бы на их месте возобновил атаку. Этих командирам наверняка должно быть ясно, что мы изнурены до предела. Почему же они медлят? А мы пожал плечами. Кто их знает? Может, им охота передохнуть. Принц задумчиво качал головой. Не снес просто так этот замок только вечером и ночью. Что-то за всем этим кроется. Он тяжело вздохнул и обратился к Гардану. Со временем мы узнаем, что они замышляют. А пока прикажи всем воинам, кроме часовых, вернуться в казармы на отдых. «Пусть их покормят срапезной и подадут воды для умывания». Гарден отправился выполнять приказ принца. Большинство воинов спустились вниз и повредили к казармам и кухне. Но некоторые были так изнурены, что бесил повалились на узкую галерею стены и заснули тяжелым сном. Во вражеском лагере воцарилась тишина. А Рота прижал лоб к рохладному каменному зубцу и в полголоса пробормотал. «Скоро все это повторится». Принц оказался прав. Атаки возобновились той же ночью.